Багир знала удобное логово в двух милях от водопоя и отправилась туда отдыхать. Мауглли недолго думая забрался на дерево, связав вместе две- три лианы и гораздо скорее, чем можно об этом рассказать, качался в гамаке в 50 футах над землею. Хотя Маугли не боялся яркого дневного света,